И налево. В обоих направлениях он заметил слабые точки красноватого света. Отражение света его светильника в глазах чудовищ. Кригер радостно улыбался. Дела шли превосходно. Глупых гномов оказалось невероятно просто выманить от их боевых товарищей. Теперь его армия гулей навалится на них превосходящими силами. Это может действительно оказаться хорошей возможностью изменить его первоначальный план и позаботиться о кислевитах в главном зале. Он несся по коридору, нежно поглаживая пальцами глаз к Хемри и посылая свой беззвучный призыв во тьму. Изо всех концов огромного здания отозвались его неживые слуги». Макс открыл глаза, когда почувствовал, что вампир коснулся паутины заклинаний, которую он сплел вокруг себя. Он мгновенно проснулся, с радостью стряхнув кошмары, и уставился на графиню. «На вашем месте я бы не стал подходить ближе», — с опаской заметил он. Мысль о том, как это существо подкрадывается к нему спящему, была не из приятных. «Вы можете привести в действие некоторые особо неприятные чары». Графиня поправила вуаль. «Я заметила, поэтому и не сделала попытки до вас дотронуться». «Значит, она способна достаточно хорошо различать его магическое плетение, чтобы знать, что приводит к его срабатыванию. Это полезная информация». Макс отложил ее рассмотрение на будущее. Графиня вздрогнула. «Я пришла сообщить, что Кригер что-то предпринимает, направляя призыв всем темным силам, способным здесь на него откликнуться. Подобных сил тут множество». «Я вам верю», — сказал Макс. Услышанное в немалой степени его взволновало. Собственные чары должны были его пробудить при первом намеке на что-то подобное. Похоже, черная магия, пронизывающая это место, сильнее подавляет его силы, чем он рассчитывал. Не в первый раз Макс проклял тех, кто был за это ответственен, но после отбросил сию затею как ребяческую. Проклятиями теперь не поможешь ни себе, ни Ульрике. «Думаю, нам следует приготовиться к нападению», — сказала Габриэлла. Я уже отправила Родрика будить остальных. Вокруг него кислевиты протирали глаза со сна и тянулись за оружием. Лошади беспокойно топтались, словно понимали, что приближается нечто ужасное. Черт, выругался про себя Макс. И почему Готрок с Феликсом не могли усидеть на месте? В любом сражении их клинки стали бы большим преимуществом. Но нет смысла желать невозможного. Что сделано, то сделано. Нужно справляться тем, чем располагаем. «Можете вы почувствовать поблизости присутствие прочих?» – спросил он, делая выводы из той информации, что только что поведала ему графиня. – Лишь когда они очень близко. Большинство созданий нежити приводятся в движение искрами черной магии. Как и мне, вам они должны быть заметны. Я почти уверена, раз уж Кригер направил призыв, то он ожидает, что на него ответят. Это выглядит логично. Габриэлла кивнула. Господин Шрейбер, скоро нам придется сражаться за собственные жизни, и ценой поражения может стать нечто куда худшее, чем смерть. Перед тем, как бой начнется, я хочу четко прояснить некоторые вещи. Какие? Например, то, что мы оба на одной стороне. Я не желаю, чтобы в разгар сражения со мной или моими людьми произошел несчастный случай. Будет довольно сложно сражаться и с одним противником, чтобы еще беспокоиться о другом за своей спиной. Я думал о том же самом. «Значит, перемирие?» «Между нами перемирие с момента отбытия из зеленого человека. Я не собираюсь первым его нарушать». «Как и я». «Весьма на это надеюсь». Вампирша развернулась, чтобы уйти. «Графиня!» Она бросила на него взгляд через плечо. «Нарушите наше перемирие, и ваше существование завершится. Уж будьте уверены». На секунду в ее глазах вспыхнули адские огоньки – В них отражалась злость, явная и неприкрытая. Она угрожающе обнажила клыки. «Мне не нравятся угрозы, господин Шрейбер!» Макс пожал плечами. «Это не угроза. Это обещание!» Роч выглядывал из дверного проема, сжимая пальцы и подавляя желание похрустеть костяшками. Он не мог поверить, что столь небольшой отряд осмелился войти в замок, собираясь бросить вызов его хозяину. Чтобы с ними справиться, достаточно будет и так называемых «членов свиты». А вместе с теми магическими созданиями, оживленными хозяином, они сметут врага, как волна сносит выстроенный ребенком замок на песке. «Разумеется, они не знают, что их тут ожидает», — убеждал себя Рочь. «Иначе бы они не пришли». Они бы прятались по своим жалким замкам, пока бы хозяин не явился и не выковырнул их оттуда, словно моллюска из раковины. роч достал свой короткий колющий клинок и огляделся. В дальнем конце коридора двигались скелеты и, мягко похрустывая костями, занимали свои места, отвечая на беззвучный зов хозяина. Роч улыбнулся, заметив, как при виде скелетов дрожат члены свиты. В собственных странах они могли быть богатыми и могущественными людьми, но то дело прошлого. Рочь гадал, что они предпримут, обнаружив, что хозяин не собирается даровать им бессмертие. Видимо, начнут ныть и злословить, ничего более. Те, у кого хватит духа, быстро узнают, сколь безрассудно противостоять воле хозяина» а затем они закончат тем, что продолжат служить уже в качестве ходячих трупов, как те глупые кислевиты. За последние несколько дней хозяин ощутимо усовершенствовал свои навыки владения некромантией. Это очередное подтверждение того факта, что великий план хозяина действует. Новая супруга хозяина будет единственной смертной в этом замке, возвышенной до почти божественного состояния. Роч признавал, что ощущает небольшие уколы ревности – Глубоко в своих мечтах он всегда лелеял слабую надежду, что ему могут оказать высшее благодеяние. Это еще может произойти, подумал он. Рочь заметил, как пробуждаются кислевиты. Значит ли сие, что те поняли, насколько близка их гибель? В действительности Рочу было все равно. Ему даже нравилась мысль, что те проснулись и осознали происходящее. Рочу всегда нравилось, когда жертвы немного сопротивлялись. Феликс зарубил очередного гуля. Меч с хрустом раскроил тому череп. Ужасное создание рухнуло, лишившись половины головы. Феликс рубанул следующего, затем еще одного. Черная густая кровь покрывала все тело Феликса, как и необычная зеленая слизь из разрубленных внутренностей гулей. Его тошнило от вони и убийств. Чудовища были сильны и ужасно проворны, а когти их были острыми, словно ножи. Из множества небольших порезов и укусов у Феликса текла кровь, пот почти ослеплял, мышцы болели. По крайней мере, ему не приходилось самому сдерживать гулей. Метод был прост. Он стоял между Готроком и Снорри Носокусом, позволяя истребителям выполнять большую часть работы. В узком коридоре одновременно могли атаковать лишь несколько чудищ, и гномы наносили ужасающие повреждения. Гули устрашали, но истребители были машинами по уничтожению. Феликсу было известно немногое в мире, что могло бы выстоять против Готрока, когда тот был охвачен жаждой убийства, а Снорри был более чем серьезным противником для гулей. Сначала Феликс лишь стоял там, убивая каждое чудище, проскочившее гномов. Но бой продолжался. Гномы теснили толпу, и все большее число гулей как-то проскакивало мимо и нападало на Феликса, который казался более легкой жертвой. Один раз, когда Готрак сражался в одном конце коридора, а с Норри в другом, Феликс оказался наедине с тройкой гулей. Ситуация складывалась отчаянная, пока истребители с боем не отошли назад, вернувшись к более тесному построению. Феликс зарубил очередного гуля, а затем, к его удивлению, все закончилось. Наступила тишина. Двигались лишь гномы. Множество мертвых и обезглавленных тел гулей заполняли коридор. Готрек сплюнул на ближайшее тело. «Надеюсь, чертов вампир окажется лучшим бойцом!» Пожаловался Готрек, вытирая кровь гули и со лба, татуированной рукой. «Снорри думает, Феликс бы расправился с ними и сам!» Сказал Снорри Носокус. Феликс попытался усмехнуться. «Снорри носакусу явно достанет идиотизма поверить в подобное, но не Феликсу. Он не питал иллюзий, что без истребителей у него были хоть какие-то шансы на выживание». В следующий раз я оставлю их тебе, Человечий Отпрыск. А Сноарри Насаку сможет просто стоять рядом и давать тебе указания по поводу твоего стиля боя. Спасибо, сказал Феликс. Жду с нетерпением. Но что теперь? Кригера нигде не видать. Не следует ли нам вернуться к остальным? Они будут гадать, что с нами случилось? Готрек посмотрел вокруг и кивнул. Вполне возможно. Кто знает, вдруг им нужна наша помощь. Ульрика слышала отзвуки далекого сражения и гадала, что там происходит. Адольфус сказал ей ждать в своей комнате, держась насколько возможно дальше от незваных гостей. Уйти следовало лишь, если бы ее жизни что-то угрожало или когда он сам придет за ней. Похоже, его беспокоило, что в текущем состоянии недавно возвышенного вампира она может оказаться уязвима для нападения. Но Ульрика чувствовала, что дело не только в этом. Она гадала, не скрывает ли Кригер что-то от нее. Ей бы хотелось, чтобы побуждение подчиняться не было столь сильным. Жажда точила ее мысли, и Ульрика чувствовала острую необходимость утолить ее, невзирая на то, насколько процесс ее ужасал. Она сидела на кровати и обдумывала затруднительное положение, в котором оказалось. Сила глаза была такова, что Ульрика не могла не подчиниться прямой команде или могла. Она пошла к двери. Она даже не успела дойти, как ноги унесли ее обратно. Ульрика зарычала, как попавший в ловушку зверь. Оставалось одно. Если уж она слышала звуки сражения, которые только что смолкли, возможно, ее смогут услышать воины. Стоило попробовать. Она открыла рот и издала долгий, ужасный вопль. Макс Шрейбер сконцентрировался на том, чтобы сохранять спокойствие, что было нелегко. Впавшие в панику лошади метались по огромному залу, отчаянно ища способ покинуть опасное место. Если что-нибудь не предпринять, то скоро они затопчут кого-нибудь насмерть. Иван явно пришел к тому же заключению. Старый боярин кивнул паре своих бойцов. «Откройте главные ворота! Выпустите животных!» Оба кислевита этому не обрадовались. Максу было ясно, что те думают о том, что будут делать, оставшись тут без лошадей. «Делайте!» – заорал Иван. «Сейчас!» Солдаты поспешили подчиниться, бросая нервные взгляды в сторону большой лестницы. Как и все прочие, они полагали, что именно где-то там находится то, что нервирует их скакунов. Макс знал, как это выяснить. Он снова создал «летающий глаз». Усилием воли он послал его в нужном направлении с большей скоростью, чем у бегущего человека. С высоты своей точки обзора Макс заметил какое-то движение возле одной из арок. Он отправил глаз на разведку. Внезапно он увидел, что там ожидает, и содрогнулся от ужаса. По всему коридору маршировали скелеты, сжимая костяными пальцами ржавое и зазубренное оружие. Ходячие трупы с гниющей кожей, лоскутами отслаивающиеся от мертвелой плоти, облаченные в изорванные остатки могильных саванов, медленно ковыляли вперед, и их разлагающиеся глаза горели злобным огнем. Тут и там ожидали вооруженные люди в доспехах. Большинство из них явно чувствовали себя не лучше Макса. Их предводителем был здоровенный мужчина с бритой головой и суровым аскетичным лицом фанатика. Все смертные смотрели вверх на светящийся шар. Один из них бросился к нему и взмахнул мечом. Макс прервал связь до удара. «Приготовьтесь к бою», — сказал он кисливитом. «Сюда идут мертвецы. Готовьтесь!» К нему обернулись нервные побледневшие лица. Он заметил, что кое-кто из молодых и хотел бы удариться в бегство, но не собирался себя позорить. Все эти люди родом с границ и они повидали довольно ужасов. Тем лучше, у них больше шансов выжить тут со своими приятелями, чем спасаясь бегством через зимнюю тьму снаружи. Родрик и его товарищи теснились возле графини, приготовившись защищать ее со всем пылом, с которым рыцари Бретонии сражаются за честь своей дамы сердца. Это зрелище изумляло Макса и одновременно вызывало у него отвращение. Он сделал глубокий вдох и приступил к упражнениям, предназначенным успокоить мысли. Он заставил себя расслабиться и почувствовать течение ветров магии. Силовые потоки были здесь бурными, словно стремительные воды, пробивающиеся сквозь скалы. Необычные искаженные чары стен и пагубная энергия, глубоко запрятанная под замком, вызывали странные завихрения и водовороты. Потребуются все его навыки и концентрация для применения мощной магии. Он сложил ладони домиком, переплетя и согнув пальцы, чувствуя, как плечи покидает напряжение. Ожидание закончилось. Впереди бой. Его судьба в собственных руках. С помощью силы и навыков он выживет. Или хотя бы отправит в преисподнюю как можно больше врагов, прежде чем погибнет. Адольфус Кригер снова посмотрел вниз с галереи, наблюдая, как кислевитый волшебник готовятся встретить его войска. «Следует отдать им должное», — подумал он. «Они отважны. Мало кто из людей смог бы принять бой с войском нежити ночью, да еще в стенах этого замка. Разумеется, они еще не знают, что в действительности им противостоит, и вполне возможно, что они находятся под воздействием чар-графини. Стоять и сражаться, когда твоя воля находится в чужом подчинении, имеет мало общего с мужеством». Кригера подмывало опробовать защиту, установленную волшебником вокруг лагеря, но он воздержался. Он еще не совсем уверен в своих магических навыках, чтобы рискнуть на прямое противостояние с могущественным чародеем. Лучше дождаться подходящего момента, а затем нанести удар. Он успокаивал себя тем, что будет наблюдать за ходом сражения, пока такой момент не наступит. «Что это было?» — спросил Снорри, когда стихло эхо вопли. — Похоже на голос Ульрики, — ответил Феликс, гадая, не очередная ли эта ловушка. — Даже если так, придется проверить. Они проделали столь долгий путь ради ее поисков и не могут позволить себе проигнорировать любой возможный след. — Звук пришел оттуда, — сказал Готрек, затопав по коридору в направлении источника шума. — Выбор сделан, — подумал Феликс. По его телу пробежала нервная дрожь от страха и ожидания того, что же они обнаружат. Зловеще, звеня костями, скелеты вливались в главный зал и строились в подобие полкового построения людей. «Ни одно человеческое войско не способно маршировать с такой слаженностью», – подумал Макс. «Вся группа перемещалась в унисон, повинуясь воле одного существа. В зал вошла еще одна группа скелетов, затем еще одна». Затем исследовали ходячие трупы, а последними вошли люди, которых он заметил ранее, одетые в черные штаны и сюрко с эмблемой черепа с двумя зеркальными полумесяцами по бокам. Макс попытался подсчитать численность противника. По его расчетам, враг превосходил их числом по меньшей мере десять к одному. А секундой позже Мак осознал, что произнес это вслух. «Неплохие шансы», — услышал он бормотание Ивана Петровича. Старый боярин посмеивался. Его люди восхищенно глядели на своего предводителя. Как и Макс. Страгов явно знал, как поднять дух своих солдат в тяжелой ситуации. «Может, половине парней стоит постоять в стороне, чтобы дать этим любителям гулей равные шансы», — заметил Макс. Шутка была так себе, но большинство мужчин рассмеялось, словно Макс сказал нечто крайне забавное. «Может, вам всем следует постоять в стороне?» а я разберусь с ними сам». По изумленным взглядам на некоторых лицах он понял, что его слова восприняли серьезно. Щелканье костей усилилось, когда враг двинулся на них. Отсутствие боевых кличей и похвальбы приводило в смятение не меньше, чем сам вид врага. Наступление армии людей всегда сопровождается сильным шумом. «Позвольте мне показать воочию» сказал Макс, разводя руки широко в стороны и открывая разум для привлечения к себе ветров магии. Над его головой и вокруг каждой руки появился ореол света. Он произносил слова мощи, сфокусировав мысли на заученных заклинаниях. Потоки энергии сопротивлялись. Как только одна часть плетения занимала нужное место, другая выскальзывала. Требовалась предельная концентрация, гораздо выше нормы, чтобы подчинить ветры магии своей воли. В воздухе над головой между разведенных рук чародея возникла запутанная паутина света. Сверкающие полосы энергии переплетались между собой, словно куча змей в корзине. Макс старался удерживать магическую конструкцию на месте, пока вливал в нее столько энергии, сколько мог. Напряжение было невероятным. У него возникло чувство, что голова взорвется от давления. Мозг пронзала боль. Лоб словно сжимали огромные тиски. Руки тряслись, словно на них пришелся вес целого мира. Сила привлекала силу, как подобное стремилось к подобному. Теперь все больше и больше энергии вращалось внутри, вовлеченное в созданный им вихрь. Ее завитки проявлялись в реальном мире. Призрачные пальцы рвали одеяние чародея, словно порывы ветра. Кожу покалывало. В кончиках пальцев возникло ощущение, словно они касались раскаленного металла. Сначала он с трудом закачивал энергию в плетение, а теперь у него возникли сложности с ее высвобождением. Со всех сторон на него накатывались волны энергии, направляемые внутрь. Макс сделал глубокий вдох, прокричал последние слоги заклинания, до предела фокусируя свою волю и магические силы, и выпустил созданный разрушительный шар на врага. Макс почувствовал, как что-то уступило нажиму, но не был уверен заклинание ли или нечто внутри него. Невероятный вес не давил более на него. В поле зрения пронеслась вспышка света. адольфу скригер изумленно наблюдал за стараниями волшебника сплести заклинание. Он бы и не подумал, что хоть кому-то из смертных удастся пропустить сквозь себя столько энергии в окружении чар этого замка, но маг не только сделал это, но еще и держал под контролем самый могучий поток энергии из тех, что Кригеру когда-либо доводилось видеть. Обжигая воздух, из каждого угла зала вырывались змейки света, притягиваемые в шар над чародеем. Они были столь яркими, что чувствительные глаза Кригера едва выносили их вид, хоть он и заставил себя за ними наблюдать. Откуда ни возьмись налетел ветер, пронесшийся по залу. Кригер недоумевал, как может человек обуздать такое количество энергии. Казалось невозможным, что любое человеческое тело может выдерживать такое дольше нескольких секунд. Вся кожа волшебника светилась, глаза выглядели шарами расплавленного золота». Затем волшебник высвободил энергию. Множество змеевидных лучей золотого света полетели в направлении Орды Нежити. Они преодолели расстояние почти мгновенно. При столкновении с лучами скелет рассыпался гремящей кучей костей. Огни в глазах черепов меркли и угасали. Когда луч касался зомби, ходячий труп превращался в ссохшийся остров, который осыпался пыльным дождем. Когда свет касался людей, те загорались, издавая вопли. Кригер внезапно весьма обрадовался, что решил не возглавлять атаку. Кислевиты радостно закричали, когда добрая половина врагов пала от заклинания Макса. В оставшихся нападавших отправили залп стрел. Некоторые стрелы вонзились в тела ходячих трупов и остались там, похоже, не причинив вреда. Другие звучно отскакивали от грудных клеток оживших скелетов. Несколько стрел свалили кое-кого из людей. Результат оказался не таким, на который надеялся Макс, но вряд ли сие удивительно. Ходячие трупы – тяжелые противники. Макс почувствовал усилие, которым кто-то другой притягивал магическую энергию. Своим магическим зрением он увидел волну черной магии, увлекаемую к графине. Возле нее возникла паутина тьмы, отростки которой затем метнулись в сторону нежити. Когда отросток касался нежити, та просто останавливалась на месте. По мнению Макса, в иных обстоятельствах заклинание было бы неплохим, но оно не обладало ни силой, ни разрушительным воздействием его собственного заклинания. Оно сразило около полудюжины врагов. Остальные за несколько шагов преодолели отделяющее их расстояние. Макс сжал свой посох и приготовился защищаться. Вокруг со звоном сталкивались клинки людей и оживших чудовищ. Макс сделал, что мог, и лишь надеялся, что этого окажется достаточно. «Хотелось бы, чтобы она перестала так кричать», — сказал Феликс. Он был зол, но подозревал, что просто скрывает злостью глубоко сидящее беспокойство. В голосе было что-то крайне беспокоящее, слабые нечеловеческие нотки, подразумевающие, что его обладатель находится на грани душевного равновесия, либо за этой гранью. «Обязательно сообщи это ей, когда мы ее увидим», — посоветовал Готрек. Он двигался осторожно, держа свой чудовищный топор в правой руке. Покрытый кровью гулей, гном выглядел не менее ужасным, чем все то, что они могли тут повстречать. Они пересекли большой зал, пол которого представлял собой чередующиеся плиты цвета кости и крови. На старых покрытых плесенью гобеленах, покрывающих стены, были изображены всадники – мужчины и женщины, охотящиеся в лесу на обнаженных людей. «Кем бы ни был обставивший это помещение, он невменяем», – пробурчал Феликс. Ответа он не ожидал и не получил. Они прошли в длинный осыпающийся пролет мраморной лестницы и остановились перед дверью, из-за которой слышались вопли. Как только они подошли, вопли смолкли. Феликс не успел дотянуться до ручки, как топор готрака обрушился на дверь, расщепив ее. Руны на лезвии вспыхнули. Быстрыми ударами истребитель проделал проход в комнату. Ульрика ожидала внутри. Она выглядела очень бледной и исхудавшей, но в целом невредимой. Комната была богато обставлена мебелью и чище, чем большинство попадавшихся в этом мерзком замке, хотя и здесь по углам потолка висела плотная паутина, а в воздухе ощущался слабый запах гниения. Феликс хотел было подбежать к ней, взять за руки и утешить, но какой-то инстинкт остановил его. Ульрика посмотрела на него и улыбнулась, и сразу же из ее десен показались длинные клыки, а в глазах появился красный блеск. Наблюдая за этими изменениями на хорошо знакомом лице, сразу трансформирующими его в нечто злое и зловещее, Феликс почувствовал, что его разум балансирует на грани. Мне жаль, человечий отпрыск, «Мне... произнес Готрек, проходя в комнату с занесенным для удара топором. Снорри тоже жаль, Феликс! сказал снорри на сакуз, входя следом. Феликс стоял в дверях не в состоянии принять решение, что ему делать. Глядящая на них Ульрика омерзительно зашипела. роч направил удар в стоящего перед ним кислевита. Его могучая рука разрубила кожаный доспех мужчины, глубоко загнав клинок в его внутренности. Тот, умирая, кричал. «Еще один слуга для моего хозяина!» — радостно подумал роч вынимая клинок. Теплые канатообразные кишки высыпались ему на руку. Он оглянулся по сторонам, оценивая ход сражения. Бой складывался иначе, чем он надеялся. Более трех четвертей войска хозяина было повержено. Волшебник стоял, прислонившись спиной к карете. К нему шли два зомби. На глазах уроча чародея ударил одного по голове посохом, увернулся от второго и произнес слово. Что-то появилось из его рта, на секунду блеснуло в воздухе, а затем яркий сияющий свет вызвал слезы на глазах и боль в мозгу. Секунду спустя голова зомби рванула в воздух, обдав всех находившихся поблизости дождем из ошметков мозгов и осколков костей. Ротч облизал губы. Занятный вкус. Он быстро прикинул идею атаковать волшебника самому и попытаться ошеломить его градом ударов. «Это может сработать», — подумал Роч. Волшебник сделал движение рукой, и луч золотого света рассек позвоночник ближайшего скелета. Тот рухнул на пол двумя частями, и сияние померкло в его глазах. «Опять же, может и не сработать», — пришла вторая мысль. Слева от роча в ходе сражения произошел очередной неожиданный поворот — Невысокая, хилая на вид женщина прыгала среди членов свиты. Одним взмахом руки она оторвала Гаю голову. Родж знал, что Силой не обижен. При необходимости он мог сломать шею мужчиной голыми руками, но даже обеими руками не сумел бы оторвать голову с плеч. Что же это за женщина? И сразу же в уме возник ответ. Она такая же, как хозяин. Это плохо. Почему хозяин его не предупредил? Родж прогнал сию мысль. У хозяина, несомненно, были свои причины. Не все складывалось в пользу пришельцев. Много кислевитов было убито, наряду с большинством сильванских рыцарей. Из оставшихся Роч считал лишь волшебника, старого толстяка, графиню и одного из рыцарей. Быстрый осмотр подсказал Рочу, что на подходе еще более дюжины зомби и пара членов свиты. — Должно хватить, — сказал он себе. — Так и будет. Он побежал к старику, надеясь застать того врасплох, а затем уж позаботиться о волшебнике. Внезапно он был остановлен на бегу и прикован к месту тонкой рукой. Родж заметил длинные пальцы, покрытые красной кровью, а на одном из пальцев сверкающий рубин. Он по привычке оценил его стоимость, и тут низкий, удивительно мягкий женский голос прошептал в его ухо «А теперь, лакей, ты отправишься в могилу». Последовала вспышка боли. Ужасно напряглась шея, а затем боли напряжения пропали. Перед ним крутанулся пол, а затем Роче обнаружил, что видит перед собой шатающееся огромное безголовое тело. Потрясением стало то, что тело было его собственным. Похоже, мозг способен несколько секунд прожить после отделения головы от туловища. Губы Роча сложились в молитве в помощь его хозяину, но без легких та осталась невысказанной. Макс собрал энергию и сделал жест. Луч золотого света рассек грудную клетку ходячего трупа, разрезав того пополам, словно огромным тесаком. Тело рухнуло на и еще несколько секунд продолжая двигаться. Верхняя часть по-прежнему пыталась добраться до Макса, а нижняя молотила ногами по брусчатке. Макс не оставил никаких шансов. Очередной жест и другой разряд энергии сжег существо. Тут и там несколько групп воинов еще сражались. Иван Петрович одним ударом сабли срубил пару оживших скелетов. Старик был покрыт порезами, а большая рана на его руке обильно кровоточила. Родрик бился подле графини, прикрывая ей спину. Но той вряд ли была нужна защита. Вампирша двигалась с феноменальной скоростью, разрывая на части все на своем пути». К своему ужасу Макс обнаружил, что на ногах оставалась лишь их группа. Все прочие кислевиты лежали. Многие стонали от боли. На глазах Макса скелет вырвал глотку одному из раненых. По-прежнему борясь с необычной искаженной энергией окружающего места, уставший Макс снова применил магию. Разряд энергии поджег хрупкие кости оживленного скелета. Плавящиеся кости потекли на лежащие рядом тела. Внезапно все стихло, за исключением шепота холодного ветра, задувавшего хлопья снега через открытый вход. Макс огляделся и обнаружил, что все закончилось. В зале только он, Иван, графиня и Родрик оставались на ногах. Тишина была почти нервирующей после ужасного грохота сражения. Макс оглядел своих товарищей и улыбнулся, без теплоты и ощущения победы. То была улыбка человека, оставшегося в живых, когда большинство его товарищей пало, и на лицах двух других мужчин была написана такая же. Графиня не улыбалась. Она стояла, склонив голову на бок, в позе прислушивающегося человека, но вот к чему она прислушивалась, Макс даже не предполагал. Волшебник увидел, что Иван Петрович пристально глядит на графиню, словно раздумывая, не пронзить ли ту мечом. Должно быть, старый боярин видел устроенную ей резню и теперь, несомненно, удивлялся, с кем ему довелось и вместе путешествовать до замка. Возможно, он, как и Макс, напрягал память, пытаясь вспомнить, не стал ли жертвой графини кто-нибудь из кисливитов. Макс таких не припомнил, но в пылу битвы он мог кого-нибудь и не заметить. Он вспомнил свою недавнюю браваду и угрозы. Применение магических сил далось ему дорого. На преодоление сопротивления местных чар он потратил не меньше сил, чем на сами заклинания. Он чувствовал усталость, словно несколько дней прошагал без сна. Макс сделал глубокий вдох и успокоил мысли. Не стоит показывать свое состояние. Он подошел к Ивану Петровичу. «Позволь мне осмотреть твою руку», — тихо сказал Макс. Боярин рассеянно протянул руку, не отводя взгляда от графини Габриэллы. «Ты видел, что она сделала?» – спросил он. Макс кивнул. На лице кисливицкого аристократа в равных частях проявлялось благоговение и ужас. «Что за зло ты сюда привел?» – спросил старик. Макс пробежал пальцами по ране и сконцентрировался. От кончиков его пальцев к руке боярина потекло мягкое свечение – Кровотечение прекратилось. От прикосновения плоть срасталась. По ходу процедуры боярин морщился от боли, но не издал ни звука. Графиня обернулась к ним. Макс заметил, что вид крови словно гипнотизировал ее. Она облизала губы. Этот жест напомнил волшебнику мелькание змеиного языка. «Он близко», — произнесла она, нарушая молчание. «Как и талисман. Я чувствую, как его присутствие терзает мой разум». «Где?» – спросил Макс. «Где-то над нами». Макс уже готов был в третий раз на дню призвать золотой глаз, когда графиня поморщилась. «Он удаляется прочь». «Увидев, что мы тут натворили, он бежит в страхе», – смело заявил Родрик. «Тогда мы пойдем за ним», – произнес Иван Петрович. «Сперва мы сожжем эти тела», – заявил Макс. Не хотелось бы, чтобы они вернулись к жизни. Я бы не хотел столкнуться с трупами тех, кто отважно сражался на нашей стороне». «Как мы сожжем стольких?» – спросил Родрик. «Облей их маслом для светильников», – сказал Макс. «Я сделаю остальное». Со спины доносился тошнотворно-приторный запах горящей плоти, смешанный с ароматическим маслом светильников. Макс шел рядом с Иваном Петровичем. Первой шла графиня, за ней Родрик. Макс был уверен, что со стороны графини это был преднамеренный жест. Повернуться к ним спиной, показать, что она вполне доверяет им, подвергая себя опасности, даже если они ей и не доверяют. «А возможно, она просто относится к нам с пренебрежением», – подумал Макс. В настоящий момент он чувствовал себя таким слабым, что подобное предположение выглядело оправданным. Макс молился, чтобы до их возвращения с ранеными ничего не случилось. Он бы больше времени уделил лечению, но понимал, что необходимо беречь оставшиеся силы. Будьте крайне осторожны, произнесла графиня обманчиво мягким голосом. Тут еще могут оставаться гули и кое-что похуже, а с поля боя бежало немало членов его свиты. Адольфус Кригер не единственный враг, с которым мы можем столкнуться, хоть он, несомненно, самый опасный. Макс огляделся. Это место и ранее не давало расслабиться, а теперь, без поддержки воинов, в компании только лишь Ивана Петровича, вампирши и ее приспешника, оно нервировало и того хуже. Казалось, в каждой тени прячется неизвестная опасность. Каждый дверной проем выглядел распахнутой пастью, готовой извергнуть толпу нежити. Что дальше? Придется ли им обыскивать весь этот отвратительный замок в поисках Кригера, или тот явится к ним сам? «Какие еще мерзкие сюрпризы таятся здесь?» «Нет!» – завопил Феликс. «Не надо!» На мгновение все в комнате замерли. Ульрика стояла на полусогнутых ногах, готовясь напасть. Оба гнома преодолели уже половину разделяющего их расстояние. «Уверен, мы можем все решить разумно!» Феликс не был уверен, как этого добиться, но раз уж он пришел к соглашению с графиней, они явно смогут договориться и с Ульрикой, если только та не сильно изменилась. Он встал между гномами и женщиной, широко расставив руки в стороны, умоляя Готрека и Снорри не нападать. «Никому нет необходимости тут умирать!» «Это не так, Феликс!» Услышал он шепчущий в ухо голос Ульрики, когда его шея оказалась в захвате очень сильной руки. Он посопротивлялся, но неуспешнее мыши, схваченной челюстями кота. Боги, какой сильной она стала! Его ноги не касались земли. Феликс обнаружил, что стал щитом между Ульрикой и гномами. «Значит, ты собираешься меня убить?» Полностью расслабившись, произнес он. Феликс чувствовал, что покорился судьбе. Если ему предстоит умереть, да будет так. Ирония в том, что сие произойдет от руки женщины, которую он явился спасать из такой дали. Снорри и Готрек разделились, обходя Ульрику с боков. Не один так другой собирались нанести удар ей или ему, если она решит прикрыться от удара телом Феликса. Внезапно мир завертелся перед глазами Феликса, запущенного в сторону Готрека. Краем глаза он заметил размытую фигуру, метнувшуюся к двери между двумя истребителями. Готрок отпрыгнул в сторону, избегая столкновения. Феликс покатился по плитам пола. Боль от удара пронзила его тело. Феликс продолжал катиться в лекомой инерции и врезался в стену. Перед его глазами заплясали искры. Приподнявшись, Феликс осмотрелся и заметил, что оба истребителя мрачно уставились на дверной проем. «Она слишком быстра для нас», — произнес Готрак. «Сбежала на какое-то время». Смущенное выражение промелькнуло на его жестком лице. Он сердито покачал головой и сплюнул на пол. Феликс поглядел на истребителя. Он был почти уверен, что Готрак не опечален бегством Ульрики и стыдится этого. Хотя сейчас не лучшее время проверять это наблюдение. «И что теперь?» – спросил Феликс. Снорри пожал плечами. Готрек пристально посмотрел на Феликса. «Когда мы встретим ее в другой раз, бей, человечий отпрыск, а не болтай!» Феликс вспомнил, каково ему было чувствовать хватку Ульрики. Он был уверен, что находился на волосок от смерти, и понимал, что истребитель прав – В следующий раз не будет пощады и попыток договориться. Ульрика спасалась бегством через обширный лабиринт замка. Ее трясло. Жажда стала всепоглощающей. Она не знала, как ей удалось собрать силу воли, чтобы не вонзить клыки в шею Феликса и не выпить того досуха. Напрягая ноги, она перепрыгивала лестничные пролеты, беззвучно спускаясь по побитым молью красным коврам. Возможно, Феликсу спас какой-то отголосок некогда испытываемого ей чувства. Ей нравилось думать так, но уверенности не было. Столь же вероятно, что то был глубоко таившийся инстинкт выживания. Поддавшись в тот момент своей жажде, она бы стала отличной мишенью для истребителей. Многие смертные могли бы дрогнуть и обратиться в бегство от одного вида, жадно насыщающегося восставшего, но Ульрика знала, что в их число Готрек и Снорри Носокус не входят. Ульрика была уверена, что подставиться под прицельный удар топора истребителя для нее означала гибель, а в своем новом состоянии она еще не была готова к окончательной смерти. Прежде всего потому, что собиралась отплатить Адольфусу Криггеру за то, что он с ней сделал, даже если на это уйдет вечность. Возможно, сейчас Ульрика привязана к нему потребностью в знаниях и силой талисмана, но способ уничтожить его она отыщет. Она знала, что это возможно. В конце концов, если она будет осторожной, у нее есть все время мира, а уж за столетие все может сделаться возможным. «Вопрос в том, что ей делать прямо сейчас. Нужно держаться подальше от преследователей и разыскать Кригера. Если не получится, то нужно убраться отсюда, а затем подождать, чем все закончится. Не лучший из планов, но другого в голову не приходит. По разным противоречивым причинам она не собиралась оставаться и сражаться с Феликсом и истребителями. Почему Кригер не сказал ей, что они здесь? Зачем утаил этот секрет и какие еще секреты он от нее скрывает?» Когда придет время, с ним предстоит свести и эти счеты. Какой-то инстинкт подсказал ей свернуть направо, выбрав длинный коридор, ведущий в огромный обеденный зал. Почему? Может, ее по-прежнему зовет талисман, и этот зов в итоге приведет ее к Кригеру? Может и так. Ульрика решила довериться чувству и следовать инстинктам. Что еще оставалось делать? Она побежала по пути, ведущему в тронный зал. «Он направился туда», – произнесла графиня, останавливаясь у развилки двух коридоров и указывая на левый. «Почему вы столь уверены?» – спросил Макс. После прогулки у него осталось нехорошее ощущение. Замок был окутан защитными и обманными чарами, назначением которых было сбить с толку любого, за исключением нежити и их слуг. Использование магического зрения для преодоления этих чар вызывало у него тошноту. Он пользуется талисманом, чтобы призвать сюда всех наших сородичей. И он даже не подумал прервать призыв. Возможно, по недосмотру. А возможно, он просто заманивает нас в другую ловушку, подумал Макс. Дела могли бы сложиться и получше, думал Кригер. Авангард его непобедимой армии нежити потерян, разбитый врагом, который по прежнему беспрепятственно продвигается по замку. Все тщательные приготовления пошли на смарку. С другой стороны, могло быть и хуже. Ульрика по-прежнему на свободе, насколько он чувствовал через связь с ней. И здесь графиня. В действительности, глупо с ее стороны вот так отдавать себя в его власть. А это означает, что потенциально у него в здании есть еще два весьма могучих орудия. Теперь нужно всего лишь подстроить все так, как ему нужно, и выбрать место, где он расправится со своими врагами. Что может быть лучше тронного зала? Там он соберет остатки своих сил в замке и направит события к их неизбежному итогу. «А, Ульрика, я так рад, что ты смогла ко мне присоединиться», произнес Адольфу Скригер. Ульрика вошла в тронный зал. Это было омерзительное место, где доминировал огромный трон из черного дерева, инкрустированный различными черепами. У каждого черепа были рубины в глазах. На стенах висели гобелены, изображающие великие победы времен воин графов-вампиров. Пол покрывала черная и белая плитка, за исключением подножия тронного возвышения, вокруг которого лежал гниющий ковер. На троне развалился Адольф Ускригер. Как Ульрика и подозревала, она оказалась тут, привлеченная силой зловещего талисмана, сверкающего на его горле. А «Особого выбора у меня не было». Кисло заметила она. «Верно, но сие нисколько не уменьшает мою радость лицезреть тебя». «Почему ты не рассказал, что сюда явился Феликс?» «А разве что-то бы изменилось. Ты по-прежнему будешь делать то, что я пожелаю». «Я все равно хочу услышать ответ». «Зачем? У тебя печальный голос. Ты убила его?» «Нет». «Жаль». Хотя он и Готрек едва меня не убили. Мне было бы жаль, значит, истребители и его товарищи все еще живы. Более чем, когда я видел их в последний раз. Полагаю, придется позаботиться еще и о них. Еще? Еще здесь находится твой приятель-волшебник с какими-то кислевитами и моя бывшая партнерша. Я думаю, они разыскивают то, чем я сейчас обладаю. «Кислевиты?» «Твои земляки, моя дорогая, под предводительством толстого старика!» Вспышка страха и вины пронзила мозг Ульрики. Это мог быть только ее отец. Разумеется, раз уж Макс и Феликс смогли ее тут отыскать, он отправился с ними. Он бы доскакал до ворот самой преисподней, чтобы спасти ее. В некотором смысле так и случилось. «Они мертвы?» «Кто?» Волшебник и предводитель кислевитов. Прискорбно, но оба были живы, когда я в последний раз их видел. Но не волнуйся, это ненадолго. Тебя знаком, старик?» Ульрика на мгновение призадумалась. Она не видела никакой выгоды в сокрытии правды. Возможно, если случится самое худшее, она сможет позаботиться, чтобы отцу сохранили жизнь. «Он мой отец». «О, Сия объясняет, зачем он проделал весь этот путь ради твоих поисков. Я должен был догадаться». «Ты не собираешься убить его, правда?» «Именно таковым было мое намерение, моя дорогая. Что? Что еще у тебя на уме?» «Пощади его». «Какая сентиментальность Ульрика. Он больше не отец тебе». Я твой отец. Сомневаюсь, что он пощадил бы тебя, когда нашел. Ульрика признавала справедливость замечания. Воспитанный в пограничном Кислеве Иван Петрович не шел на компромисс с силами тьмы, к которым сейчас, несомненно, относилась и она. Весь этот путь он проделал столько же ради спасения Ульрики, сколько и для того, чтобы убедиться в подлинности смерти своей единственной дочери. Этого требовала честь, а Иван Петрович был человеком чести. Однако же, даже если ей суждено погибнуть от его руки, она не желала ему смерти. «Тем не менее, я прошу тебя пощадить его!» Адольф Скригер наклонился вперед на своем троне и провел по подбородку пальцами левой руки. «Он явился сюда, чтобы попытаться меня прикончить. Я не намерен проявлять милосердие». Над головой, в тени свода, двигалось нечто крупное. Макс взорвал последний ходячий труп. Тот разлетелся на куски, и словно стоял на взорвавшейся пороховой бочке. Воздух заполнило вонь горелой плоти. Макс уже слишком привык к подобному, чтобы испытывать тошноту. Он посмотрел по сторонам и увидел, что потерь среди его товарищей нет. «Тут их поменьше», — заметил Иван Петрович со слабой усмешкой. И организованными они не выглядят. «Я полагаю, они всего лишь остатки главных сил, бесцельно блуждающие по замку», сказала графиня. «Не думаю, что их специально отправили против нас». Макс согласился. То небольшое количество зомби не представляло угрозы. Графиня могла разорвать их на части и самостоятельно. Макс решил, что в следующий раз, в похожей ситуации, он постоит в сторонке, позволив ей сделать всю работу. «Сколько еще идти?» – спросил он. «Теперь близко», – произнесла графиня со странным блеском в глазах. «Она пошла туда», – сказал Готрак. «Ты уверен?» – спросил Феликс. Он нервно дергал свой плащ. Ощущение гнетущего зла усугублялось. Ему действительно не хотелось тут находиться. В ответ истребитель в сомнении покачал головой. «Я не следопыт, как Марок, но на этой плесени ее следы». «Возможно, те огни впереди тоже зацепка», — заметил Снорри на сокус. Феликс и готрок поглядели в указанном направлении. Феликс решил, что заметил Ульрику, шмыгнувшую в низкий арочный проход. Он был уверен, что ни арочного прохода, ни огней не было видно мгновение назад. Феликс был уверен, что или он, или Готрак их бы заметили». «Это очень удобно», — заявил готрок «Разве?» — отозвался Феликс. Без лишних рассуждений они двинулись вслед за огнями. «Господин Ягер, господин Гурнисон, для меня большое удовольствие увидеть вас снова. Огромный тронный зал, похоже, был хорошо отремонтирован, и тут было тихо. На огромном троне из черного дерева развалился Адольфус Кригер». Рядом на корточках присела Ульрика. Левая рука вампира играла прядью ее пепельно-белых волос таким манером, как человек мог бы поглаживать голову любимой собаки. Правой рукой он теребил знакомый талисман, висевший на его шее. — Эй, наглый ублюдок! Снорри Носокус тоже здесь! — заявил Снорри. — Прошу прощения. Я не был уверен, стоит называть тебя господином Носокусом или нет. С улыбкой произнес вампир. Его лицо было отчетливо видно в свете громадной люстры. «Как ее зажгли», — гадал Феликс. «И для чего?» Вдоль стен стояли бесчисленные комплекты древних доспехов, занимая каждую нишу. Каждый держал меч, пику, либо иное оружие устаревшего вида, но очевидного предназначения. Ягеру показалось, что над головой он уловил движение — Быстрый взгляд заметил лишь колебания глубоких теней во тьме над огнями. «Это не важно», — сказал Готрак, продвигаясь к трону.